В эти переломные дни 13 и ю н я 1793 г о д а капитан Буанапарте, бежавший с к о р с и к и преследуемый полистами, высадился в Тулоне. Семья временно остановилась в деревне Лабалет возле Тулона, оттуда она перебралась вскоре в Марсель, а б у а н а п а р т направился в Ниццу, где были расположены части 4 г о артиллерийского полка, в котором он служил. В Ницце Судьба свела его с генералом Жаном д ю т е л е м младшим братом д ю т е л я отметившего свое время дарования Бонапарта в Оксоне. Жан Дютель слышал от брата м о л о д о с п о с о б н о м о ф и ц е р е Он помог ему восстановиться в полку после длительного отсутствия, довел командование береговой батареи, затем дал о т в е т с т в е н н о е п о р у ч е н и е в Авиньон. Не все в биографии Бонапарта летом и осенью 1793 года полностью выяснено. Все же основные факты известны. Получив назначение в а в и н ь о н Бонапарт не смог туда доехать, так как город оказался во власти мятежников. Накаленная атмосфера ожесточенной гражданской войны, когда судьба республики, жизнь каждого человека все было поставлено на карту, захватила Бонапарта. Это не была машина я возня к о р с и к а н с к и х интриг. То была битва гигантов. По-видимому, во Веньоне, отбитом у мятежников отрядами генерала Карто, во время недолгой паузы он написал ужин в Бокерии. Следует согласиться с Андре Мурва, что это лучшее из литературных произведений Бонапарта, написанное уверенной рукой ясным, точным выразительным языком без литературных красот. Это скорее создание ума, чем чувство. Политически оно полностью отвечало требованиям момента. Речь шла о контрреволюционных мятежниках, об отрядах Карто, об и з м е н е п а у л и о комиссарах Конвента Дебюа, Крансе и Альбите. Но это неедиционная арестовка, способная прожить не более суток. На с у щ н ы е заботы дня. Сплетаются в этом сочинении соответствующим строгим канонам литературы XVIII века с глубокими обобщающими мыслями. Теперь уже не верят больше словам, надо анализировать действия, говорит военный, и в этой короткой фразе сформулированы уроки жизненного опыта автора Бонапарта. Ужин в б о к е р е имел успех. Первое издание было выпущено автором на его собственные скромные средства. Затем, по распоряжению республиканских властей, последовало второе издание. Ужин в Бокере отвечал задачам якобинского революционного правительства. Может быть, именно поэтому восемь лет спустя первый консул республики приказал разыскать все сохранившиеся экземпляры своего произведения и предать их уничтожению. В 1793 году все было еще иначе. Ужин в Бакере обратил внимание на его автор. Офицер я кабинец был замечен. В ту пору, когда Бонапарт, готясь скромностью, в о з л о ж е н на ы х н него поручений, писал письмо военному министру Бушотту, предлагая свои услуги в рейнской армии, на его жизненном пути снова встретился с о в и ч е т и Вместе с ю г ю с т е н о м Робеспьером, Гаспареном Рикором с о л и ч е т и был представителем народа при армиях юга. Из комиссаров конвента он был единственным, кто хорошо знал Брасев, Бонапартов, Жозефа и Наполеона. И когда в середине сентября 1793 года в б о с с ц е на прием комиссару конвента с о л е ч е т и смущенно явился молодой капитан Бонапарта, он был встречен радушно. с о л е ч е т и уже помог Жозефу Бонапарту. с о л е ч е т и назначил его командиром батальона при штабе армии Юга. В литературе указывалось на связь между Жозефом и ложам. с о л и ч т и по франкмасонским ложам. Присущей ему решительностью он сразу предложил младшему Бонапарту ответственное поручение — командовать артиллерией в армии Карто, о с а о д и в ш и й т у л о н Так началось восхождение Наполеона Бонапарта. К Тулону были прикованы взоры всей Франции. На древнем французском городом развевался белый флаг Бурбонов, флаг казненного короля. И этот флаг навязывали стране английские, испанские и сардинские солдаты, вторгшиеся в пределы республики. Битва за Тулон имела не только военное значение, то было прежде всего политическое сражение. Республика не могла его проиграть. Совете представил Бонапарты генералу Карто, депутатам конвента Гаспарену. младшему Робеспьеру. Карто был сорока двухлетний здоровяк, в прошлом драгун, потом жандарм, затем х у д о ж н и к промышлявший батальной живописью. Он не имел ни военного, ни впрочем никакого иного образования и восполнял его отсутствие крайней самоуверенностью. По случайному стечению обстоятельств, возможного только в тоборное время, он быстро поднялся по ступеням. в о е н н о й иерархи и стал полковником, бригадным генералом, дивизионным генералом, затем командующим армией. Все это за несколько месяцев. По компетентному свидетельству Наполеона, ни в расположении войск, ни в осадном деле Карто ничего не понимал. Карто хвастливо рассказывал Бонапарту о своем плане взятия Тулона и повез его с т о б о й осматривать позиции. Все увиденное и услышанное показалось Бонапарту смехотворным. Наполеон, высмеивший Карто в своих сочинениях, не питал к нему злобы. Когда позже Карто обратился к всемогущему первому консулу, служившему когда-то под его начальством, Бонапарт назначил его директором национальной лотереи. Бонапарт должен был начинать созов с о з д а н и е артиллерийского полка. со строительства на берегу моря двух батарей, названных им батареями горы и Сан-Кюлотов. Он составил совсем иной, не имевший ничего общего з а м ы с л о м Карто план взятия Тулона и стал добиваться, чтобы его приняло командование. План исходил из учета природного рельефа местности и мог казаться на первый взгляд слишком простым. Но именно в этой простоте и была его неотразимая с т и л в а трудность заключалась в Карто. С надменностью невежды он считал свое мнение непоколебимым. По счастью, молодой начальник артиллерии получил поддержку со стороны влиятельного комиссара конвента Гаспарена. Ома Огюстен Гаспарен был кадровым военным. К началу революции он служил капитаном. в о с т о р ж е н н о приняв революцию, он отдал ей все свои силы. Его избрали депутатом законодательного собрания, депутатом конвента. членом комитета общественного спасения. Один из немногих военных среди депутатов конвента, Гаспарен почти все время находился в миссиях при армиях. Его направляли туда, где положение было особо опасным. е к а б и н е ц твердых принципов, не щ а д и в ш и й себя ради интереса революции, он пользовался в армии и конвенте большим моральным авторитетом. Гаспарен превосходно разбирался в военных вопросах. Он оценил Бонапарта и оказал ему полную поддержку. Наполеон, разодя й с Карто, представил Гаспарену доклад, в котором откровенно рассказал о разногласиях с командующим армией и предлагал свой план действий. Гаспарен во всем согласился с Бонапартом и послал курьера в Париж добиться смещения Карто. Это была последняя политическая мера. осуществленное Гаспарена, длительное перенапряжение сил, бессонные ночи к трудах сломили этого казавшегося железным человека. В первых числах ноября Гаспарен свалился от переутомления. Его успели довести до родного города Оранжа. 11 ноября в возрасте 39 лет он умер. Добродетельный Гаспарен перестал жить. Республика потеряла одного из самых п р е д а н н ы х защитников свободы. Писал его помощник, будущий генерал Червони. Конвент по докладу Саричети постановил, что сердце Гаспарена должно быть помещено в пантеоне. Из-за множества неотложных забот и дел это постановление стало с невыполненным. Но для судьбы Бонапарта помощь, оказанная Гаспареном, имела решающее значение. Карто был смещен. Новый командующий топ-п был умнее Карто, но также не имел военного опыта. Он был м е д и к о м по образованию и б и л е т р и с т о м по призванию. До революции он сочинял романы и а б о к р и ф и ч е с к и е мемуары. В операциях под Тулоном его литературные навыки помочь не могли, и через 10 дней он был отрешен от должности. Командующим назначили генерала Дюгомье. опытного боевого командира. Он разглядел Бонапарта среди других офицеров, несколько раз беседовал с ним и проникся доверием. 25 ноября под председательством Дюгомье собрался военный совет. В нем участвовали комиссары р о б и с п ь е р младший, Церичи, Рикор, Фрерон, старшие офицеры. Надлежало окончательно утвердить план операции. Комиссары конвента, а их мнение было во многом решающим. Поддержали план Бонапарта. Поддержал его и генерал Дютель. Дюгомье также одобрил план. Теперь надо было от слов перейти к делу. Военная история осады и штурма Тулона так полно описана многими авторами, начиная с ее главного героя Бонапарта, что нет надобности подробно ее излагать. Напомним лишь кратко важнейшие факты. 14 декабря французские батареи Открыли огонь по укреплениям противника из 1 5 т -ти а и мортир и 3 0 т и крупнокалиберных пушек. Канонада продолжалась с п г о и 1 6 г о ш е с о х л в ы н у л проливной дождь и поднялся яростный ветер. Бонапарт считал, что вторжение сил природы благоприятствует решающему наступлению. Штурм начался ночью 1 7 г о Первоначальной целью атакующих было овладение сильно укрепленным. пунктом противника, так называемым малым Гибралтаром. Наступление, осуществленное тремя колонами, н возглавил дюгомье. Атака началась в кромешной т ь м е и была отбита противником. В бой вступила четвертая колона, н ее вел Бонапарт. Впереди шел батальон под командованием капитана Мюверона, превосходно знавшего местность. В три часа утра Мюверон сумел проникнуть через омбразуру в а в р а р с к и й порт. След за ним в порт вошли французы. К пяти часам утра малый Ибралтар был в руках республиканцев. Этот решающий успех предопределил исход сражения. Английские и испанские корабли покинули рейд Тулона, но бой продолжался до 1 8 г о Вечером 1 8 г о громовой взрыв потряс воздух, и темное небо о д а р и л о с ь клубами красного дыма. Это взлетел в воздух взорванный пороховой погреб. Вскоре после этого солдаты ч е р в а н и взломав ворота, ворвались в город. Враг обратился в бегство. Тулон пал. Армия республиканцев-победительниц в ступила в город. Тулон был крупной победой республики. Конечно, он не решал исхода войны, но это была первая большая победа над объединенными силами и н о с т р а н н о й коалиции. Этой победы удалось достигнуть в значительной мере благодаря тому, что был принят смелый Замечательной своей простотой и ясностью план операции, предложенный Бонапартом. Бонапарт под Тулоном обнаружил не только полководческий талант, но и в о о д у ш е в л я в ш у ю солдат личную храбрость. Под ним была убита лошадь, ему прокололи штыком ногу, он получил контузию, но ничто не могло остановить его наступательного порыва. Я не нахожу подходящих выражений, чтобы обрисовать заслуги Бонапарта. Писал генерал Дютель военному министру Бушоту: глубина научного подхода, такая же глубина понимания, еще б о л ь ш е й и храбрости. Вот слабое представление о достоинствах этого редкого офицера. Это тебе, министр, надлежит приобщить его к славе республики. Бонапарту не пришлось дожидаться, пока военный министр приобщит его к славе. 22 декабря 1793 года Робеспьер младший и с а в и ч и т и своей властью комиссаров присвоили Бонапарту военное звание бригадного генерала. Это решение в феврале 1794 года было утверждено правительством. Бонапарту было 24 года. После пяти лет неудач, поражений, п р о с ч е т о в в его судьбе наступал поворот.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 то вот он тот тулон, который в ы в е д е т его из рядов неизвестных офицеров и откроет первый путь славе. Лев Николаевич Толстой, Собрание сочинений в 20 т о м а х том 4, Москва, 1961 год, страница 219. Для поколений молодых людей XIX столетия тулон стал символом резкого и стремительного поворота судьбы. Толстой нашел слова, точно определявшие смысл Тулона. т о был первый путь к славе. Тулон вывел Наполеона Бонапарта из рядов множества офицеров, о с у щ е с т в о в а н и и которых знали лишь товарищи по полку, полковой командир и скучающие барышни маленьких городков. Его имя узнала страна. На острове Святой Елены, когда все уже было позади, Наполеон, возвращаясь к минувшей жизни, чаще и охотнее всего вспоминал от у л о н В Его жизни было много славных побед: Лоди, р е в о л и Аркольский мост, Аустерлиц, Иена, Ваграм. Любой из них могло увенчать его и м я л а в б р а м и славы, но всех дороже ему был Тулон. Тулон – это был день надежды, начало пути. Этих м у р ы е темные, залитые дождем декабрьские дни и ночи с расстояниями долгой уходящей жизни казались ему розовым утром, озаренным солнечными лучами, началом счастливого дня. Двадцати четырем годам Бонапарт столь полной мере познал горечь и з б ы в ш и х с я надежд, что он мог трезво оценить значение свершившегося. Он знал, что за месяц до Тулона, 15-16 октября Журдан одержал победу над противником при в а т е н ь и а недели спустя после Тулона 26-27 д е к а б р я Гош разбил австрийцев при Вейсенбурге. Лавровый венок славы оспаривали многие. Бонапарт все это знал и понимал, и все-таки Тулон был переломом в его судьбе. После стольких поражений счастье поворачивалось к нему лицом. В дни Тулона вокруг Бонапарта начала складываться вначале Немногочисленная группа молодых офицеров, уверовавших в его счастливую звезду. Их было с п е р в а четверо: Жуно, Мюверон, Мармон и Дюрок. Позже к а р т е Бонапарта присоединились другие. а н д о ш Жуно был на два года моложе Бонапарта, сын крестьянина. Он мальчишкой ушел в драгуны, 18 лет командовал отрядом Национальной гвардии. С началом войны сражался в северной и в южных армиях. Он обратил внимание Бонапарта под Тулоном своей беззаботной веселой отвагой. Однажды Бонапарту в батарее понадобился человек с хорошим почерком, которому он мог бы продиктовать приказ. Жюно, т л а в и в ш и й с я каллиграфическим талантом, предложил услуги. Облокотившись на лафет пушки, он старательно выводил г у с и н о ю перов на бумаге диктуемый текст. Как вдруг взрыв ф р а ж е с к о г о снаряда Засыпал с головой Жюно и его бумагу. Нам повезло, воскликнул в е с е л о Жюно, поднимаясь и с т р я х и в а я себя землю. Теперь не надо посыпать чернила песком. Бонапарт был восхищен этой столь искренней и непосредственной храбростью. Он назначил Жюно своим адъютантом. С тех пор, на много лет, он стал одним из самых близких друзей Бонапарта. Стремительный, пылкий Жюно, прозванный Бурей. Участвовал во всех важнейших кампаниях и, пользуясь доверием Бонапарта, быстро поднимался по лестнице служебной иерархии. Жан Батист де Мюирон, юный капитан артиллерии, отличившийся при штурме Тулона, ему было тогда лишь 19 лет, стал ближайшим помощником Бонапарта. Образованный офицер, сочетавший тонкость ума с недюжинной храбростью и инициативой, он был одним из самых Много обещающих сподвижников генерала, но он рано погиб, д в у х лет в сражении на Аркольском мосту. Наполеон всегда вспоминал Мюриона с благодарностью. Он назвал его именем фрегат, на котором совершил знаменитое путешествие из Египта во Францию в 1799 году. После Ватерлоо, мечтая скрыться неузнанным в Англию. Он хотел взять имя Мюрона или д ю р о к а Огюст Фредерик Луи Вьес де Мармон, как показывало его имя, был дворянином. Он родился в 1774 году, учился в артиллерийском училище, затем служил в Меце, м о н м е д и и в 1793 году в звании старшего лейтенанта был направлен в Тулон. Здесь он встретил этого необыкновенного человека, с которым на многие годы безраздельно оказалась связана его жизнь. Самым близким к Бонапарту человеком, единственным, кому он всегда безоговорочно доверял, был Дюрок. Сближение между Бонапартом и Дюроком произошло после Тулона. Дюрок был также артиллерийским офицером. Он был с к у п на с л о в а и жесты, не тороплив. В нем не было ничего яркого, привлекающего внимания, но, как говорил позднее Наполеон, за этой внешней холодностью скрывались страсти горячее сердце и сильный ум. Все мемуаристы единодушно сходились на том, что в окружении Бонапарта д ю р о к был одним из немногих голосу которого он прислушивался. Об этом пишут Мармон, б у р ь е н Тибо, Тибодо и другие. Утверждение Бурьеана, будто Наполеон любил Дюрока, а тот не платил ему взаимностью, не имеет под собой никакой почвы. Бонапарт под Тулоном обратил внимание и на некоторых других способных офицеров: Виктора, Сюшер, Леклерка. И хотя они не стали лично близкими ему людьми, как Дюрок или Жено, он не упускал их из виду. Они должны были составить вторую колону н когорты Бонапарта. Весна 1794 года казалась, наверное, Бонапарту самой счастливой в его жизни. Он чувствовал за плечами крылья победы, и будущее представлялось ему прекрасным. Он пользовался полным доверием правящей к а б и н с к о й партии. Он ведь был не только победителем при т у л о н е но и автором ужина в Бокере, истинно патриотического произведения. Его ценили комиссары конвента с а р и ч и т Рикор, Баррас, с о д н и м из них самым в л и я т е л ы м Агюстеном Робеспьером. У него становились добрые отношения, почти дружба. Сила Агюстена была не только в его близости к старшему брату. Агюстен Робеспьер был полон энергии, н а п о л и с т стремителен. В 29 лет он сохранил почти мальчишескую живость. Он легко загорался и был настойчив в достижении цели. Бонапарт. р а з д в и л перед р о б е с п ь е р о младшим м идею похода в Италию. Зачем придерживаться оборонительной тактики? Не лучше ли взять инициативу в свои руки и перейти к широким наступательным операциям на чужой территории? В качестве ближайшей задачи Бонапарт подвигал вторжение в пределы генуэзской республики. Генуя нейтральна? Да, но что из того, р а д в и Англия не нарушала многократно нейтралитет Генуи? Эти мысли воодушевляли Бонапарта после Тулона. Огюстен р о б и с п ь е р сначала колебался, затем он стал склоняться в пользу плана Бонапарта. Но такой большой вопрос он не мог решить сам. Он готовился к поездке в Париж и обещал отстаивать перед Комитетом Общественного Спасения план на с т у п л е н и я в Италии. Тем временем Бонапарт, которому было поручено укрепление побережья Средиземного моря, разъезжал. по приморским городам. Он часто бывал в Ницце, Тулоне, Марселе. Особенно часто он посещал Марсель. Бонапарта увлекли туда не только заботы службы и желание повидаться с матерью, со всей семьей. Летиция Бонапарты и ее дочерям приходилось в Марселе туго. Они жили в доме иммигранта, предоставленном им по распоряжению все того же Саричети на скромную субсидию, установленную правительством для изгнанников с острова к о р с и к и и на помощь о т с ы н о в е й Жили бедно, но в доме не унывали. б а р ы ш н и б о н а п а р т ы в особенности прекрасная Паволетта, в Марселе ее стали звать Полиной, притягивала как магнит молодых людей. В доме б о н а п а р т ы по вечерам были слышны смех, пение. Там царила молодость. В Полину был влюблен Жюно, впрочем не только он один. Революция, война, любовь. Все соединилось вместе в ту памятную весну 1794 года для поколения молодых, самому старшему из которых не было 25 лет. Генерал Бонапарты не и з б е ж а л о б щ е й у ч и т е Его старший брат Жозеф привел его однажды в дом парижского н е г о ц и а н т а Клари, где центром притяжения были также дочери Жюли и Дезире. Появление вдовы братьев Бонапартов предшествовало романтической истории. После подавления мятежа в Марсель были направлены творить правосудие комиссары Конвента: Альбит, затем Баррас и Фрерон. Они, в особенности последние два, обрушили на жителей города жестокие репрессии, карая виновных и невинных. Среди арестованных оказался и брат Барышин и т ь я н Клари. Ему грозило, как и многим другим арестованным, гильотина. В отчаянии сестры обратились за помощью к Жозефу Бонапарту. Этот молодой человек был в то время близким к власти м у щ и м Жозеф им помог, то ли ради п р и г л я н у в ш и х с я б а р ы ш е н ь то ли по другим мотивам, но сумел отвести карающий меч от головы э т ь е н а Клари. С этого момента он стал желанным гостем в доме Клари. в с к о р е он привел туда и своего младшего брата. С первого же посещения дома Клари все определилось: младшие Наполеон и д е з и р е сразу же нашли общий язык. Сохранившаяся переписка между возлюбленными, которым приходилось часто разлучаться, показывает, как быстро развивались взаимные чувства. В первых письмах он еще пишет д е з е р е "Ваше очарование, ваш характер незаметно завоевали сердце вашего возлюбленного". Пройдет немного времени, и свои письма нежный Эжени Гораздо более краткие и деловые Бонапарт уже подписывал твой на всю жизнь. в Прочем, старшие их опередили. Жозеф женился на Жюли Клари, младшим оставалось лишь последовать их примеру. Но в отличие от Дезире, всецело п о г л о щ е н н о й любовью, люби меня всегда, все остальные несчастья для меня ничто, Бонапарта занимала многое другое. о г у с т е н Робеспьер уехал в Париж. Он должен был получить решение Комитета Общественного Спасения о наступательных действиях в Италии. Война в Италии. Все п о м ы с л ы Бонапарта были обращены к будущей войне. Она должна п р и у м н о ж и т ь славу республики, славу ее полководцев.